Боб Хэч Русалка О народ мой Как зверски старались тебя извести Восстаньте Вздымите руки Из ям глубоких Из гор трупов Все как один Слой за слоем Поверженные сожженные Облитые Известию Восстаньте От самого дна и самых смертных глубин. Взойдите все. Эстреблинок, аушвейцев, сабиборов, на свет. Из Бельжец выйдите из панар. Восстаньте из смертного плена. С глазами, расширенными ужасом, Единым воплем, в котором голоса нет. Из болот из гниение и тлена. Ицхак Каценельсон. Песнь об убиенном еврейском народе. Я считаю, что лучше всего эти края описал англичанин по фамилии Блэквуд, хоть он и писал о местах к югу отсюда, на берегах Дуная. Помню, как куталась в одеяло И, невзирая на недовольство папы, холодными пальцами листала страница книги Ива. У меня было издание от 1913 года. Потом я подросла, хоть и не очень сильно, и мы с папой очутились в настоящем кошмаре. Это место точь-в-точь точь такое, как то, что описано в книге. Извилистые протоки соединяют пруды полные стоячей воды, камыша и коряк, воздух густой и пахнет гнилью, из живности только мелкая рыбешка до да улитки чернушки, если смотреть на вислу с неба, то она похожа на рыбий рот, небо здесь красноватое, а облака серые, в те дни небо постоянно было красным и облака тоже были серыми. И у этого цвета была особая причина. Присмотритесь к водам вислы, и вы увидите этот самый оттенок серого. Его создают мельчайшие частички, которые медленно плывут по течению, прибиваясь к берегам и зарослям камыша. Это не грязь и не ил. Это пепел. А вот и она, девушка Которая мчалась на скутере в направлении какой-то из деревень к северу от Кракова, спешила добраться до темноты. Скутер был новеньким и японским, подарок от дедушки, любимой внучки. Девушка была ничем особо не примечательна. Непослушные светло-каштановые волосы, джинсовая куртка на тощих плечах, и бумажник, который сперва был набит дойчмарками, но она обменяла их на золотые. На ногах – Док Мартенс, на спине – рюкзак Лос-Анджелес Лейкерс, Евросоюз за глобализацию, и будет идти этим курсом, доколе не окончится тысяча лет. Я чуть Вагнера насвистывать не начала. Ее лицо мне знакомо, оно никогда не сотрется из моей памяти, как не сотрутся цифры с моей руки. Нацисты были по-своему правы лишь кровь имеет значение, ни пол, ни возраст, ни время, а именно кровь, кровь не скрыть. Она заехала на территорию лагеря так, как это всегда делают немцы, а Денауэр и Коль заставили немцев раскаяться, но им всегда хочется увидеть за что именно, я видела, как она тихо, одними губами прочла надпись «Arbeit macht frei!». Я видела, как она разгуливает по проходам между заборами из колючей проволоки, по тем же проходам, по которым ее дедушка гнал толпы полутрупов, и когда она отвела глаза от их фотографий, меня охватил экстаз. Возьмите эту девушку, снимите с нее солнечные очки, откатите на два поколения назад. Добавьте эффект старой пленки, и вы получите фотокарточку ее дедушки. У нее такой же взгляд, острый, как скальпель. Именно так ее дедушка смотрел на нас, когда проводил перекличку. Ставил над нами опыты и решал, кому из нас умереть. Но теперь решаю я. Внезапно возникший вонючий дым затянул небо и стало темно, как ночью. Девушка оседлала свой скутер, но я уже проникла в его мотор. Выждав момент, я сделала то, чему меня научили дуппельгангеры. Скутер издал звук, похожий на последний вздох умирающего от удушья, и заглох. Девушка свалилась с него и чуть не упала в болото. Сперва ее ругань была громче кваканье лягушек и кряканье уток, но вскоре она перестала ругаться и принялась звать на помощь, она была богата и у нее при себе была ракетница, которая осветила ночное небо словно пламя крематория, никто ее не услышал, как и нас в те годы, ее угораздило выбрать дорогу, по которой никто не ездил, так что нам никто не помешал бы. Мои собратья не позволили бы нам помешать. Они немного вояеристы, они любят смотреть. Я зависла над одной особенной лужей, и серая взвесь принялась сгущаться, превращаясь в длинный тяж. Этот тяж поднялся из воды и принялся оплетать пустоту, которой была я. Он обматывал меня так, как бинт обматывает мумию, становясь моей плотью. И вот я вновь стояла на земле мира живых. Я шагнула вперед, продираясь через камыши. «Кто здесь?» — крикнула она на ломаном польском. Я шагнула ей навстречу, вся в грязи. Ракетница подсветила мою улыбку. «На востоке верят?» что утонувшие девушки становятся русалками. Мой пепел не топили в Висле, но циклон Б наслился рекой, и эта река оказалась подходящим водоемом. Легенды гласят, что русалки красивы. Авторы этих легенд никогда не видели утопленниц и точно никогда не видели последствий применения циклона Б. Раздувшиеся синебагровые лица с пурпурными губами, между которыми торчат почерневшие языки. Трудно это назвать красивым. Она в ужасе кричала ее сердце трепыхалось с бешеной скоростью, и это делало меня сильнее. Пеплом, который стал моей плотью, я облепила ее с головы до ног, на ее лицо Легла метка смерти, сделав его холодным и синюшным. Она пыталась сбежать, но уже целиком была покрыта моим пеплом. Моя душа еле слышно шепнула: ей ведь столько же лет, сколько было тебе, когда тебя отправили в печь. Но это не имело значения. Мой пепел облепил ее, мои когти. Легли на ее горло, и мы вдвоем ушли под воду вислы. Ее взгляд больше не был острым, как скальпель. В нем было непонимание. Девушка не понимала, почему должна умереть. Мы тоже не понимали. Боб. Базилио.